Ноябрь 2003-го Я заметил Стеллу, стоявшую у самого края подъездной дороги, только когда захлопнул входную дверь. Дул холодный осенний ветер, и я поглубже, запахнувшись в куртку, уже собрался вставить в ухо второй наушник, как вдруг услышал ее привычное «Здравствуй, солнышко». На ней, как и всегда, был наряд с леопардовым принтом, рыжие волосы она собрала в пучок под пятнистым платком, а в руке держала садовые ножницы. я направился к ней пиная на ходу желтые листья и прислушиваясь к шороху собственных шагов по тропинке куда собрался золото мое спросила она и подхватив ведро оперла свою ношу обызгородть чтобы было удобнее я выхватил сигарету из пачки де обещал заехать пояснил я и прикрыв сигарету рукой от ветра щелкнул зажигалкой сегодня суббота так что сама понимаешь и как поживает малыш даран все девчонок распугивает «Отлично. у деза все отлично она нахмурилась и с материнской тревогой всмотрелась в мое лицо у тебя очень усталый вид ник я небрежно пожал плечами и переступил с ноги на ногу что поделать жизнь есть жизнь ты слишком молод чтобы так отвечать я выпустил струйку дыма и она полетела в сторону подсолнухов печально поникших и поблекших я никогда в жизни еще не был старше чем сегодня В ответ Стелла изогнула бровь и начала ссыпать семена. Она вонзила пальцы в самую сердцевину подсолнуха, и семечки глухо застучали по железным стенкам ведра. «А что та девушка, с которой ты, как мне, сэл рассказывал, встречаешься? Уж не она ли причина твоей усталости? Уж не из-за нее ли сердечко так сильно колотится, что и не уснуть?» Я огляделся в поисках Деза, но его не было. Я сверился с часами... Они говорили, что он опаздывает, и снова взглянул на дорогу. «Можно сказать и так. Наслаждайся моментом, Нико», — сказала она, взявшись за следующий цветок. «С первой любовной лихорадкой не сравнится ничто. сальватора говорит, девчушка славная, а ты совсем голову потерял. Гляди в оба, а не то он еще в конкурента к тебе набьется». Я затянулся. «Тебе, наверное, жуть как интересно, как у меня дела». Я робко улыбнулся. Прости, тетя Стелл, извинился я. Так как дела? Есть кто на горизонте? Она фыркнула. Боже, нет. В моем возрасте выбор уже невелик. Кругом либо разведенные и по веским причинам либо аферисты, либо просто те, кто желает, чтобы женщина приносила им ужин, пока они смотрят футбол по телеку. Нет уж, спасибо. Стало быть, тебе и одной неплохо. Тетя взялась за последний цветок. От легкого романчика я бы не отказалась, но от меня вечно требует больше, чем я готова давать, Ник. В моем возрасте становишься привередой, здоровье уже не то, и, общаясь с мужчиной, приходится думать о том, а приятно ли будет тебе увидеть его без зубов или слушать его бормотание когда он будет лежать рядом с тобой в доме престарелых. — Ну уж до этого-то еще далеко, — Стелла кивнула. Так-то оно так, но после двадцати пяти время летит как сумасшедшее. Сам увидишь. Я услышал знакомый раскатистый шум машины Деза. А вскоре увидел и ее саму. Она неслась в нашу сторону по дороге. Наслаждайся этой твоей подружкой, Ник. Уважайте друг друга. Ох и завидую я вашему безумию. стала поставила ведро на землю и раздвинула лезвие садовых ножниц. Подумать только. Еще один год позади. Что я тебе говорила? Время бежит?» Десс громко засигналил и притормозил неподалеку. И я, торопливо попрощавшись со Стеллой, бросил окурок на землю. Стоило мне захлопнуть за собой дверь автомобиля, и Десс, помахав, ударил по газам, видимо, надеясь впечатлить мою уже не юнную тетушку своим ярко синим Субару с чересчур уж массивным спойлером сзади, разогнавшись до шестидесяти миль в час меньше, чем за шесть секунд. В зеркало я увидел, как Стелла наклонилась, чтобы срезать стебли подсолнухов. Этих ярких промельков, которые помогли нам скрасить лето 2003-го. Дата. 20 февраля 2004-го. От Анны. Кому? Нику. Тема «Пустое поле». «Привет. Прошел уже не один месяц. Я ждала, что ты позвонишь или напишешь». «Неужели все это не имело для тебя никакого значения? Неужели я была просто еще одним именем в списке твоих достижений, как та девчонка из университета? Ты мне про нее рассказывал в ту первую ночь, когда мы лежали в твоей постели, и смеялся, будто отрахать незнакомку — это обычное дело. Сегодня я примеряла свадебные платья. Мы с мамой и Джен пошли в салон, и меня там нарядили. И в платье с пышной юбкой, и с разрезом от бедра, и в легкий шифон». но в каждом из них я чувствовала себя фальшивкой. Все кругом поправляли мне волосы, восторженно ахали и охали, а когда поворачивали меня к зеркалу, и я видела свое отражение, я каждый раз думала о тебе. Черт бы тебя побрал. Я подумывала сама тебе написать, но какой в этом смысл? Едва ли я вынесу новый отказ. Да и потом, я ведь вроде как выбрала для себя другой путь. И вот теперь пытаюсь жить правильно. Парень, с которым она встречалась, когда мы только познакомились, стал ее мужем.